Три раза вывернула, очень плакал, в отчаянии ударял себя маленькими кулачками в живот, обиженно повторял здесь болит, ну погладь же, пусть перестанет. Питер смеялся. Смотри на меня, плакса. Лечу и все. И как не стыдно, я ковбой, я ковбой. Маленький завопил в голос от бессильной обиды. Продолжая бить себя в живот кулачком,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 А если не делает, чего хочется, значит, плохой. Правда, бедная мама не знала, как решать задачи, а я ее за это шепотом ругала. Прости, мамочка. А вообще, наверное, нет ничего страшнее, когда не можешь помочь маленькому. Если я сейчас не сдержусь и заплачу, Пол еще больше испугается. Она легонько шлепнула Питера, не смея выдразнить!"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 настоящий мужчина. Я тобой горжусь, правда-правда. Я просто сорвала. Прости. Несправедливость родителей не забывают, подумала она. То, что прощают чужим, своим не спускают. А пол больше похож на меня. Я тоже радовалась, когда мама зазря наказывала патру. Я переставала плакать, когда доставалась сестре, испытывая удовлетворение. Ужасно, такая крохотуля. А уж взял от меня самое плохое. Питер вылитый из парка. Как ему будет трудно жить с его добротой и девичьей обидчивостью. Он хорошо дерется. За дело отлупил соседского Боба. Но его нужно вывести из себя. Господи, парк. только б с тобой все обошлось. Ведь если у Романа не получится, мы все погибли. Кристина приехала через полчаса. Сразу же нашла их в аэропорту. прижала к себе Пола, обцеловала Питера и Елизабет. «Миленькие вы мои, как же вы устали, совсем белые!» Из аэропорта отправились к докторанту Паулю. Там малышей вымыли и уложили спать. Елизабет устроилась с ними на одной тахте, словно тигрица, охраняющая детенышей. Как можно уместиться на самом краешке десять сантиметров? Спит на весу? Пауль постелил себе на полу, перебрался в прихожую. Кристина уехала в город. В кабачке нашла Нильсона, тот, как всегда, работал. Увидав женщину, молча кивнул, дождался, пока она вышла. отправился на набережную, где стояла яхта «Анна-Мария». Света зажигать не стал. Спустился к мотору, проверил запас бензина, пресной воды и масла, потом поднялся на палубу, сел, скрючившись, замер, сунув в рот свою душегрейку. Кристина заехала домой, включила во всех комнатах свет, зашторила окна и выскользнула на темную улицу через двор, бросив свой велосипед у парадного. Три часа утра добралась до центрального почтамта, заказала разговор с Мюнхеном.